Глава третья. В доме Овсяникова их ждали. Жена его, ровесница мужа, ходила по двору в изначально разноцветном, но давно выцветшем китайском, Адидасе, в которых в далекие 90-е гуляла вся отчаянная братва, но чувствовала себя спокойно, будто ей было совершенно безразлично, как она выглядит в глазах гостей. Впрочем, какие они для нее были гости, просто люди, приглашенные мужем, главой семьи, дома и всей ее жизни. И она принимала их, находясь на своем, только ей принадлежавшем месте, совершенно довольная своей судьбой и положением. Дело сплеснув руками, она позвала Ирму Воронова в дом. Кухня, находившаяся сразу у двери, одновременно была и столовой, но это была настоящая столовая. На большом столе стояла супница, источавшая ароматы борща, Тут же стоял миска с оленями, мисочка с грибами и большое блюдо с зеленью, видимо, только что собранной из грядки. Обед в этом доме был особой церемонией, как видно, отработанной годами и доставляющей удовольствие не только своей неспешностью, но и тем, что хозяева демонстрировали наличие в доме своего особого порядка. Овсяников, подойдя к столу последним, дождался, когда все взгляды сойдутся на нем, Посмотрел на жену, потом на Воронова, но обратился будто бы к ней. «А что, хозяйка, не смочить ли нам горло перед обедом, а?» Отвергать инициативу хозяина Воронова показалось неприличным, и он кивнул. Обедали неспешно. Жена Овсяникова, видимо, по привычке, спросила, что интересного нашли. И учитель сразу же перевел разговор на Воронова и Ирму. «А вот нашел я новых помощников, людей увлеченных». И столицы, между прочим. Может, и помогут нам какие-никакие следы отыскать? Мне-то в тамошней библиотеке до да архивы не собраться никак. Жена едва вытерпела монолог мужа, всплескивая руками. «Из Москвы? Прямо из Москвы? Ой, как вы хоть там?» И, не ожидая ответа, стала знакомить их со своими взглядами на положение дел в Москве, России и мире в целом. Пересказывая телевизионные выпуски новостей, и аналитические программы, которыми так богато современное российское телевидение. Ирма время от времени пыталась отвечать на риторические вопросы хозяйки, а Воронов с хозяином дома сидели молча, понимая, что в данный момент их мнение тут никому не интересно. Только после обеда, когда они шли следом за Овсяниковым в его келью восковую, он сказал, ей, конечно, трудно целыми днями дома поговорить не с кем, так что... Вас ей не только я привел, сколько провидение послала. Келья восковая оказалась домиком, сколоченным из толстых досок, хранящим прохладу даже в такой жаркий день. — У меня от жары, знаете ли, мозги слипаются, с усмешкой признался Овсяников. Встав посреди домика, повел руками по сторонам. — Рассаживайтесь, кому как удобно. Будем знакомиться, гости дорогие. И, садясь в деревянное кресло у стола, предложил. «Я, пожалуй, по нескромности себя начну, чтобы вас не сковывать. Ирма хоть и училась у меня, а только в качестве учителя и знает. А в последние годы тут такие дела интересные, что рассказывать о них надо с самого начала. Приехал я сюда в 1987 году из города с дипломом тамошнего университета. Приехал уже в июле, хотя в направлении срок был указан — В середине августа. А мне, по правде говоря, очень хотелось стать на ноги. До этого-то времени я все дома жил с родителями. И вбил я себе в голову, будто герой Тургенева или Чернышевского, что пора мне уже самому служить народу, а не наши родители сидеть. Да и время-то, если помните, к этому подвигало. Горбачев, перестройка, новое мышление. Не знаю, как вы, а я верил во все это. Овсяников замолчал и Воронову показалось, что он просто хочет успокоиться. Видимо, Михаил Сергеевич со своими новациями до сих пор сидел у него в печенках. «По диплому я историк, преподаватель истории и обществоведения, и когда приехал, то директор от радости аж засветился. Честное слово», — улыбнулся Овсяников, — «дело в том, что решено было тогда строить тут мост. Река-то наша иной раз так весной разливается, что на ту сторону перебраться невозможно». Раньше-то было сложно, а сейчас вовсе жизнь замирает. Но да не о том речь. Решено, значит, было ставить тут мост. А был в те времена закон, что все работы, связанные с использованием земель, ну, не сельхоз, а просто земли, нельзя начинать, не обследовав на предмет археологической значимости. Проще говоря, есть ли тут археологические памятники или нет. И государство обязало организации, которые такие работы ведут, оплачивать такие вот археологические исследования. Овсяников посмотрел на нас. «Не очень я вас заговорил». Ирма опередила Воронова. «Ну что вы, вы не извиняетесь. Вот вы свой рассказ закончите, так я вас вопросами замочу в ответ». Учитель кивнов продолжил. «В общем, именно в тот самый год и получено было такое решение насчет моста». Местная власть спешила выполнить указания сверху, да и вообще, мост был нужен, а строителям тоже не хотелось время терять. И из-за кавэка была вот что. Шла, оказывается, грызня между археологами за такие обследования. Это ведь они сами определяли объемы. А что такое объемы? Это, просто говоря, деньги. А на деньгах, как известно, не написано, куда и как их тратить. Можно ведь написать «разработка концепции». Да несколько человек по этой статье отправить, например, на консультации в Херсонесский музей-заповедник в августе месяце. А Херсонес это Севастополь, а Севастополь-то — это Крым. И какой ученый откажется поехать в Крым в августе на пару недель для подробных консультаций на морском бережку? Хитрой, пожалуй, ехидно усмехнулся Овсяников. «И что, ездили?» — не удержалась ирма Овсяников поскреб подбородок и чувствует, что сарказ в нем бурлит. В этом-то все и дело, что не получилось. И не получилось именно из-за вашего покорного слуги, который, впрочем, в тот момент ничегошеньки не понимал. Во-первых, почему наш директор так обрадовался? Дело в том, что такие заключения, как я уже сказал, кормили ни одного человека, и получить такой заказ хотели все. Но если хочешь что-то получить то будь любезен держать руку на пульсе. В ту пору ведущим по археологии в нашем районе считался Свердловск, который ныне Екатеринбург, и тамошние ловкачи, узнав о том, что будет строиться мост, приехали прямо к нашему районному начальству, и не просто приехали, а по рекомендации. На нашем севере-то таких исследований море разливанное, дело отработанное. Можно ведь, например, дочку или сына начальника принять в вуз, или его жену на время проведения работ в этом месте назначить каким-нибудь лаборантом и платить ей хорошие деньги за ничего не делание, верно? Много возможностей, сами понимаете. Ну, в общем, приехали, стали предлагать условия, а наши возьми да и откажись. Мы, дескать, в университет города обратимся, нам так удобнее. Но приехавшие долго спорить не стали, портфели в руки и к дверям. А на прощание сказали, в городе археологов нет, а к нам вы еще на брюхе приползете. Овсяников усмехнулся. Вот и не знали наши местные власти, что им делать. Головы ломают, с чего начать? А тут я, собственной персоной, да еще из того самого университета. Мне, между прочим, первым делом предложили решить жилищный вопрос. Еще до разговоров об археологии и университете предлагали полдома в райцентре, который на той стороне, и предложили вот этот дом. Но, сами видите, выбрал я дом и ни разу не пожалел о том. Овсяников обвел взглядом домик, и улыбка сопровождала это обозрение. «Ну вот», — продолжил он, — «поехал я в свой родной город, в свою Альма-Матер, в свой университет. Пришел на факультет, меня все узнают, здороваются, интересуются моими успехами, секретарша в деканате обрадовалась». Доложила. Вхожу в кабинет. А меня, как ушатом холодной воды. Садись, Ваня. Я-то уже всюду. Иван Герасимович и человек важный. А тут? Ну ладно, сел. Думаю, сейчас я его обрадую и реванш возьму. А мне второй ушат. Ничего не получится. Время ушло. Все студенты уже разъехались. Только через год. Я, дурачок наивный, ему карты выкладываю. Мол, через год свердловчане все загребут. А он мне так назидательно. Рано интриговать начинаете, юноша. Легковато вы для этого. Вас еще никто знать не знает. Вы сперва вес наберите, а потом уж начинаете свои игры. В общем, будьте здоровы. Овсяненько даже сейчас, спустя много лет, как-то неловко развел руками. Дескать, как же так? Иду по коридорам, представляю, как посмотрю в глаза тем, кто меня сюда отправлял, кто на меня такие надежды возлагал. Чувствую, как пот по спине струится, и краска лицо заливает. Иду, ничего и никого не вижу, и буквально врезаюсь в кого-то. Поднимаю глаза. Валера. Работает у наших археологов. Шебутной такой парень, но хороший, знающий, веселый. Рассказал я ему о своей беде. Он спрашивает, «Ты надолго приехал?» «Да и не знаю», — говорю, «Наверное, обратно поеду». «А ты, — говорит, — не спеши». Подходи сюда через три часа. В общем, повез он меня на раскопки, которые вели университетские археологи, и рассказал все преподавателю, который ими руководил, тоже археологу. Тот то за идею, сразу ухватился, расспросил меня, говорит: ложись спать, завтра поговорим. На завтра садимся в машину к Валере и мчим в наш райцентр». Я такого и не ожидал. Но мужики эти, Валера и преподаватель, будто только темы занимались что такие заключения делали для строителей. Честно скажу, все, что относилось к строительству, меня мало интересовало. Для меня гораздо важнее было другое. Не прошло и недели, как началась эта самая археологическая разведка. Детали вам ни к чему, а общие знать надо, чтобы рассказ понимать. Идет эта самая разведка и обозревает окрестности. Может, в других местах это как-то иначе делают, а у нас именно так». Идет она, значит, обозревает, и если видит большую поляну в тайге или несколько полян средних размеров рядом расположенных, то глядят внимательно, высматривают на земле выпуклые окружности диаметром метров 7-8 в среднем. Такая окружность остается через несколько десятилетий на месте, где стоял прежде шатер, собранный из тонких и длинных стволов, которые вкапывали в землю, сверху связывали в пучок, а поверху натягивали шкуру зверей. Вот и готово жилище. Понятно? Все слова Овсяников сопровождал жестами, показывая, как именно, много веков назад, возводили жилье те, кто тут скитался, в поисках лучшей жизни. Разведку вести, между прочим, довольно рискованно, если это делают люди несведущие. А откуда у нас взять сведущих? Мне дали команду собрать всех, кто перешел в 10-11 классы. Набралось человек 20 так ведь никто из них в этом ничего не понимает, да и заблудиться может в Но археолог этот, Кедровкин, светлая ему память, оказался блестящим организатором. Ну, прежде всего, видимо, на этом заключении для строителей он неплохие деньги поимел и к материалам своей докторской многое добавил. Но и работал он отлично. Все время, пока мы тут работали, он и сам мотался туда-сюда, как челнок, и людей привлек». Во-первых, конечно, того Валеру, с которого все началось. А во-вторых, приходит ко мне в школу незнакомый человек и говорит, «Прислали тебе в помощь. Фамилия моя Клевцов. Зовут Борис Борисович. По рекомендации Кедровкина. Ясно?» И как-то сразу поставил он себя начальником. «Туда пойди, то организуй, то согласуй. И все подгоняет. Скорее, скорее, чего тянешь?» ты даже рад был» что есть кому командовать. Повторяю, — улыбнулся Овсяников, — я-то ведь вчерашний студент, какой из меня начальник. но ну, Клевцов этот, как потом выяснилось, тоже не за спасибо старался. Он, оказывается, числился заместителем директора музея где-то на севере, и Кедровкин, обещал взять его в аспирантуру, если будет основа диссертации. А по тем временам кандидат наук — большой человек, заметный, уважаемый. Овсяников глянул на часы и ухнул. «Идемте на воздух. Там у меня под навесом все для чаепития хранится. А солнышко оттуда уже ушло. Посидим в тени на свежем воздухе. Я вас уже поди заговорил». «Ну что вы», — ответила Ирма. «Не знаю, как Алеша, а мне очень интересно. Я ведь обо всем этом только от вас и слышу сейчас. Так что рассказывайте, рассказывайте, Иван Герасимович». Овсяников колдует над керосинкой наливая воду и смешивая чай и травы из разных баночек, продолжал. Уж не знаю, каким образом. А Кедровкин устроил так, что и стройка началась почти сразу же. Написал он куда-то письма на бланке, сам отвез, и сам привез ответ, дескать, под ответственность местных властей, которые обязаны следить за ходом археологических работ. И появилась тут строительная техника, стали завозить стройматериалы, начали что-то измерять, в общем, Работа пошла. И у археологов работа пошла. Организатором Кедровкина оказался прекрасным. Светает у нас в это время часов после пяти. Клевцов уже в пять выходил на разведку. Его работа проста: наметить маршруты для поисковиков. В утра Валера ведет на поиск три бригады человек по 7-8 в каждой. Состоит бригада из двух-трех студентов, которых Кедровкин сам отобрал из числа интересующихся археологией. И с ними три-четыре наших старшеклассника, которые хоть немного знают местность. Валера их всех сопровождает до начала их маршрутов, которые уже обследованы Клевцовым и самим Валерой. Отводит их к начальной точке маршрута, еще раз все объясняет, а потом еще и ходит за ними, проверяет. Обед брали с собой сухим пайком, чтобы разведку вести неотрывно часов 8-9, чтобы вернуться засветло, пока с пути сбиться почти невозможно». Овсяников стал разливать чай по чашкам, выставил на стол вазочки с халвой, конфетами, печеньем. — А вы, я смотрю, чай пьете в прикуску? — улыбнулся Воронов. Учитель улыбнулся. — В наших местах чай — это своего рода клуб по интересам. Иной раз как сядем в учительской после шестого урока, так и сидим до позднего вечера. Бывало, что приходилось просить, чтобы на машине домой подбросили. Между прочим, в этом доме... И размещались все археологи в тот раз. Ирма снова удивилась. В тот раз? Значит, был и другой раз. Овсяников взял в руку блюдце, на котором стояла чашка, сделал несколько глотков и ответил. Был. И не один. Просто с этого лета все началось. И именно в то лето я впервые узнал о чертовом городище.